Глава четвертая. Люди делятся на два типа. Тех, кто в стрессовой ситуации перестает соображать, и тех, у кого мозг начинает работать с невероятной скоростью. Стриж относился ко второму типу. Шпага из руки покойника еще падала. Леха еще не до конца поверил в происходящее, а его мозг работал, просчитывая варианты. Секунда, другая, и поднимется паника. кто-то бросится бежать прочь от опасности, кто-то, наоборот, ринется поближе, чтобы поймать убийцу или из тупого человеческого желания поглазеть на кровопролитие. В любом случае образуется сумятица, которая даст шанс Райне уйти. Из них всех она была слабым звеном и обузой в этой ситуации. И ее, как и Леху, окружающие пока не связали с происходящим. Но очень скоро свяжут, если не принять меры. Твою ж мать! Едва не простонал стриж, когда мертвое тело рухнуло на мостовую и дернул Райну за руку, увлекая прочь. В этом порыве он был не одинок. Часть толпы подалась назад, возникла сумятица и давка. «Иди к Робину!» — шепнул Леха и буквально втолкнул Магичку в пока еще ошеломленную толпу. В это время Мия выхватила из сумки глиняную бутыль с приготовленной репликантом огнесмесью и подпалила затолканную в горловину тряпку артефактом. Этот зажигательный снаряд она и швырнула в стену ближайшего трактира. Увы, в этом мире все было несколько иначе, чем привыкли пустотники. Прямо на лету бутыль покрылась инием. А занявшийся огонек угас до того, как самодельный зажигательный снаряд разбился о стену, оставив на то и темное, отвратно пахнущее пятно. Выругавшись, Миш вырнула следом артефакт зажигалку, но и та по пути превратилась в ледышку. В следующую секунду Стриж уже подобрался к излишне быстрому и сообразительному магу, воткнув нож ему в основание черепа. Зато оре пребывал в родной стихии. Хищно раздувая ноздри, он ухватил за шею одного из трюкачей, что развлекал толпу выдванием огня изо рта. Тот, пораженный происходящим, стоял с полным ртом горючей жидкости и небольшим подожженным факелом в руке. Не желая повторять ошибок Мии, Арес двинул трюкачу коленом под дых, заботливо подставив перед его лицом факел. Огненная струя заставила толпу шарахнуться прочь, а смесь на стене весело вспыхнула. Давка усилилась. Одни пытались убраться прочь от опасности, тогда как другие жаждали посмотреть, что же происходит, а третьи — добраться до преступников и обезвредить их. Убедившись, что Райна благополучно скрылась среди бегущих, Леха позволил трупу мага упасть под ноги и уже не скрываясь, скомандовал «На крышу!» Безжалостно расталкивая толпу, он забрался на телегу Зеленчика, с нее влез на крышу торговой лавки, а затем и на пристройку горящего здания. Через секунду к нему присоединились Мия и радостно скалящийся арес. «Что ты светишься, как жопа под луной?» Зло осведомился у него Леха, и уже мия скомандовал пошел команда пошел в отношении мии не опечатка именно так звучит привычная стрижу команда которую он и воспроизвел на автомате эльфийка легко подпрыгнула уцепилась за карниз и через секунду была уже на крыше теперь ты приказал стриж репликанту тот злобно посмотрел на него Но подчинился. Подозрительно быстро подчинился, заранив нехорошие мысли. Вскоре стало ясно, почему Арес был столь покладистым. Едва Леха влез на крышу, как репликант швырнул бутылку с горячим запалом на соседнюю кровлю. «Отставить!» — рявкнул Стриж. Но поздно. Вторая бутылка уже летела к цели. Репликант недоуменно оглянулся. и что-то сказал. «Он говорит?» Тяжело дыша начала переводить Мия, но впервые за все время знакомства была перебита свирепым «Да мне насрать, что он говорит, мля! Сейчас он заваливает хлебала и без приказа ни хрена не делает! Как старший по званию принимаю командование на себя! Ты меня понял?» Арес гневно раздул ноздри, но все же кивнул. «За мной!» Не тратя время на дальнейшие разговоры, скомандовал Леха. Но все же не удержался, задав на бегу риторический вопрос. «Ну почему? Почему, мля, экологическая ниша кровожадного долбаклюя в нашей группе никогда не пустует? Одной мозги с трудом вправили и на тебе! Новый любитель резьбы по телу объявился! «У репликантов рефлексы», — напомнила Эльфика, «Заменяет всю высшую нервную деятельность», — саркастически осведомился Стриж. Рэс молчал, но, судя по лицу, до искусственного солдата начало доходить, что он натворил. «А как все хорошо начиналось!» Леха перепрыгнул на соседнюю крышу, слушая, как на пожарной каланче звенит набат. «Но внезапно все пошло по женской линии! Трупы, пожары, а мы занимаемся паркуром!» Он замер, прислушиваясь к происходящему на улицах. К пожарному колоколу присоединились заливистые трели свистков стражи, заглушая гомон толпы. «За мной!» Стриж заметил открытое чердачное окошко и рванул к нему. На чердаке воняло пылью и тухлятиной. Очевидно, сдохла крыса. Но по сравнению с шансом оказаться нанизанными на алибарды стражи, это казалось сущим пустяком. Ты что натворил? Злым шепотом поинтересовался Леха у репликанта. Едва пустотники оказались в относительной безопасности. А глядя ему в глаза, ответил гневной фразой Он говорит. что пожар в жилых кварталах отвлечет силы противника на спасение гражданских», — перевела Мия. «О прикрытии гражданскими мы поговорим позже», — недобро пообещал Стриж. «Сперва скажи, ты на кой ляд? Ушлепка этого завалил!» Репликант, упрямо набычившись, ответил резким тоном. «Говорит...» что тот представлял опасность. Эльфийка умолкла, увидев выставленную ладонь друга. «А нахрена эту опасность нужно было создавать, а?» Леха завелся не на шутку. Он еще понимал срывы Райны, пережившие, мягко говоря, не самые приятные моменты со своими жертвами. Но бессмысленная выходка того, Кого представили как крутого профессионала, Откровенно бесила. Он говорит, что больше не позволит Помойкам обращаться с собой, как с вещью, Перевела Мия гневную тираду искусственного солдата. — Он! долбоклюй! припечатал Стриж. — И в данном случае это не оскорбление, а диагноз. «Арес, ты какого хрена с нами поперся? Братьев освобождать или самоутверждаться?» Репликант, уже приготовившийся к перепалке, задумался. В глазах искусственного солдата мелькнуло понимание, и он с шипением выпустил уже набранный в грудь воздух. «И что ты тишину поймал?» Стриж твердо вознамерился довести воспитательный процесс личного состава до логического конца, каким бы он ни был. «Не надо молча на меня таращиться, словно глубоководная рыба на батискав Пикара. Я ответа жду! Внятного ответа, Арес!» На лице репликанта читалась борьба двух чувств. Желание прибить распекающего его человека и печальное осознание собственной неправоты. Скрипнув зубами, он все же ответил. «Понимает, что сорвал задачу», — перевела Мия, совершил недопустимую ошибку. «О -о -о «Ой, неужто дошло?» — картинно умилился Стриж и наставил на Ареса палец. «Ты понимаешь, что в первую очередь подставил не нас?» «А тех, кого мы шли спасать!» Лицо репликанта помрачнело больше прежнего. Как бы ни бесили его Леха и местные помойки, судьбу братьев он ставил намного выше собственных желаний. «Если ты не можешь засунуть свою гордость в задницу хоть на время, то тебе с нами не по пути!» Продолжал выволочку стриж. «Звездуй к эвакуационной команде и жди там! Мне в пень не тарахтел неадекват, от которого неизвестно, чего ждать в следующую секунду!» На лице Ареса играли желваки. Два пустотника уставились друг на друга с вызовом, готовые решить все разногласия здесь и сейчас любым способом. «Мне кажется, у нас тут достаточно врагов, чтобы еще и друг с другом сцепиться». предельно спокойным тоном напомнила Мия. «И наши друзья вряд ли обрадуются, узнав, что обречены стать тупыми овощами только потому, что вам охота помериться причиндалами». «Ты права», — не отводя взгляда от противника, рыкнул Стриж. «Пошел он нахрен! Считает себя лучше и умнее всех! Пусть звездует работать один! А нам еще своих выручать!» «Зря теряем драгоценное время!» Он отступил, ни на секунду не выпуская Ареса из поля зрения. Тот не расслаблялся, но и атаковать не спешил. Леха с Мией уже прикидывали, как по крышам добраться до нужного района, как Арес их окликнул. «Он просит дать ему шанс», — перевела девушка. «Говорит, что больше не подведет». Он сделает все, чтобы спасти братьев. Он и в первый раз был уверен, как хренов герой боевика. Стриж пробуравил репликанта взглядом. В итоге, мы торчим на вонючем чердаке, слушая устроенный им концерт. Симфонию Звездец всем планам!» Репликант недовольно дернул щекой, но возражать не стал. В общем так. Композитор хренов. Убедившись, что цель достигнута, и объект внушения проникся тяжестью поступка, Леха сбавил тон. Еще один косяк упоришь. Полетишь в эвакуационную телегу белым лебедем. Уяснил? Не совсем. Перевела ответ Мия. Что конкретно ему непонятно, вновь начал заводиться стриж. Он не знает, что такое лебедь. Суета, поднятая на центральных улицах в ремесленных кварталах, почти не слышалась. Ряды добротных каменных мастерских хранили солидное молчание, приличествующее почтенным заведением уважаемых цеховиков. Над каждой дверью обязательно покачивался цеховой герб, показывающий... что здесь работают надежные, проверенные люди, удостоенные чести быть принятыми в городские сообщества. Только пустотникам было плевать на это. Ремесленные кварталы для них были лишь сложным ландшафтом местности, идеально подходящим для засады, а металлические и деревянные вывески на торчащих балках приятной мелочью, затрудняющей работу вражеской кавалерии. Брать Эгеля решили здесь, заманив в ловушку. Наживкой выступал Стриж в обличье демона. Ставку сделали на то, что проникший за крепостные стены демон вызовет изрядный переполох среди тех, кто отвечает за безопасность города, и ликвидировать угрозу отправят самых сильных и опытных магов. И возглавит охоту начальник городского гарнизона. Настало время перевоплощения. Леха в лучших традициях оборотней снял одежду и передал ту Мия. Для привлечения внимания и узнаваемости он решил скопировать облик козлоногого демона, встреченного когда-то в лесу. «А я говорила, что ты козел!» Победно осклабилась Белочка, явившись в облике ниндзя. «Сейчас приведем твое тело в гармонию с сущностью!» Леха хотел было возразить, но рухнул на черепицу в агонии. Казалось, в лицо врезалась кувалда, и при этом не получалось ни закричать, ни вздохнуть. В горле что-то рвалось и булькало, не позволяя воздуху проникать в легкие. Где-то, словно в другом мире, что-то спросил репликант, и ему ответила Мия. Значение слов, помутневшее сознание, уже не распознавало. Дыхание ворвалось в легкие с утробным рыком, невозможным для человеческого горла. Сквозь круги перед глазами Стриж увидел чешуйчатые, как пальцы, и на миг задумался, почему привычная уже трансформация оказалась столь болезненной, прежде чем догадался, я щупал лицо, точнее, звериную Харю, напоминавшую козлиную. «Твою мать!» – хотел выругаться Леха, но вместо человеческой речи издал звук, заставивший Мию заткнуть уши, а всех окрестных собак всполошиться. Одновременно удивленный и восхищенный репликант спросил что-то, но эльфийка бросила короткое «Потом объясню» и все еще морщась спросила стрижа. «Идти можешь?» «Потому что теперь самое время бежать». И он побежал. Уже в прыжке на соседнюю крышу он запоздало сообразил, что демон в каком-то смысле его пожалел, не став выворачивать колени назад и отращивать массивные копыта. Очевидно, резонно опасался, что носитель может не успеть привыкнуть к столь радикальным изменениям. «Предупреждать надо!» Мысленно рявкнул Леха стремительной черной тени рядом. «Это не весело!» — хохотнула Белочка и совершила прыжок в лучших традициях аниме. «Зато мне охренеть, как весело!» — рыкнул Стриж, поднял морду и завыл так, что услышал, наверное, весь город. Планируя на скорую руку, Пустотники и подумать не могли, что за демоном начнется охота с таким размахом. Группы конных латников, возглавляемые магами, заполонили улицы. Руководил облавой лично Эгель. Но скачущему по крышам Лёхи это служило довольно слабым утешением. Он прилагал максимум усилий, чтобы добраться живым до места засады. Задача была не из простых. стоило появиться на фоне неба, как все стрелки в округе давали по демону залп. Стрелы, арбалетные болты и даже ядра из прощей роями проносились в воздухе, гудя, словно настоящие разъяренные шершни. Маги добавляли веселья, запуская в добычу самые разные атакующие заклинания. «Да откуда вас тут столько-то?» мысленно орал пустотник перепрыгивая с крыши на крышу. Где-то у левого плеча заливисто хохотала девушка-ниндзя. Плотная застройка стиснутого крепостными стенами города позволяла довольно просто выбирать маршрут. Но и то в паре мест Стриж чудом разминулся со стриями пик кавалеристов. Судя по количеству стражников и той оперативности, с которой они присоединялись к облаве, к охоте на демона привлекли часть тех, кого поначалу отправляли ловить поднявших переполох убийц. То есть, по иронии судьбы, выполнять первоначальную задачу. Мозг Стрижа работал независимо от хозяина, следуя вбитой в училище программе. Он анализировал количество конных латников, их действия, слаженность, скорость реакции на команды. Выводы были неутешительные. У змей в этом городе был крайне эффективный гарнизон. Оставалось надеяться, что его крайняя занятость позволит Райне и Робину справиться с их задачей малыми силами. Вот он! Рязанул по ушам очередной крик зоркого наблюдателя. И тут же мимо пролетел арбалетный болт, задев оперением щеку пустотника. Ну, гребаный Вильгельмтель! То у тебя руки к жопе приросли!» От души пожелал меткому стрелку Леха, распластавшись на черепице. «Сука! За малым не подстрелил!» Оглядевшись, он отполз от края крыши, приподнялся и с низкого старта взял разбег. Очередной прыжок, свист припозднившихся стрел за спиной и пустотник ненадолго оставил погоню позади. К месту засады он подбегал уже совершенно вымотанным, выложившись по максимуму. «А в кино все так легко!» Мысленно пожаловался он небесам, без сил распластываясь на крыше мастерской. Увы, небеса его не слышали. Только личный демон, застывший в картинной позе с обнаженной катаной. Вокруг орали загонщики, замыкая кольцо окружения. Леха осторожно выглянул из-за трубы и злорадно оскалился. Как он и рассчитывал, Эгель не удержался от соблазна лично прикончить демона. Неудивительно, учитывая, что скачущий по крышам засранец был пощечиной заслуженному воину, позволившему иномирной твари проникнуть в защищаемый им город. Змеи решили, что окруженный демон обречен. На всех примыкающих улочках застыли всадники, маги с пустышками, прикрываемые латниками. За ними стояли пехотинцы с арбалетами и алибардами. Много! Слишком много для троих пустотников. «Странный он какой-то, господин барон!» В наступившей тишине голос мага, заговорившего с Эгелем, прозвучал неестественно громко. «Только убегают. «Ни разу ни на кого не бросился!» «То, что он смог проникнуть в город, уже говорит, что тварь необычная!» Резко отозвался барон, трогая коня. «На моей памяти такое впервые!» Вслед за ним поехали трое магов и спяток всадников. Сжатые стенами домов, они выстроились подвое, растянувшись в длинную колонну. «Разумно!» Больше бойцов просто мешали бы друг другу в тесноте улочки, как и было задумано. Вот только в плане диверсантов подмога, способная прийти на помощь попавшему в засаду отряду, была раз эдак в пять меньше. Леха судорожно искал выход, как вдруг в стороне торговых складов что-то грохнуло и полыхнуло, озарив ночь новым и очень мощным пожаром. Райна! Спустя миг растерянности догадался стриж. Полыхнула аккурат та улица, где располагался их склад с остатками огнесмеси. Следом занялась и соседняя. Город, только-только начавший затихать после устроенного переполоха, взорвался гулом тревожных набатов. Шары на каланчах окрасились в зловещий красный цвет. Но куда красноречивее было зарево, над горящими складами и жуткий апокалиптический рев пламени. «Все туда!» — заорал Эгель, перекрывая гул набатов. «Но демон!» — начал был один из магов. Барон ухватил его за воротник и рявкнул. «Город спасайте, бестолочи! С демоном я разберусь! Фор! Софулс!» «Десяток сержанта юна со мной, чтобы тварь не удрала! Остальные помогайте пожарным!» В этот момент Стриж невольно зауважал барона, в первую очередь пекущегося о сохранности города, и Райну, догадавшуюся распылить силы противника еще одним пожаром. «Есть!» — заорал кто-то невидимый с позиции пустотника. Теснота улиц не помешала воинам выполнить команду Эгеля, что лишний раз подтвердило их отличную подготовку. И обрекала самого барона. Едва большая часть загонщиков умчалась на ликвидацию пожара, на крышах мастерских по обе стороны улицы появились Мия и Репликант. Колонна всадников приближалась к укрытию Стрижа. Дождавшись нужного момента, Тот выпрямился, подавая сигнал к атаке. В воздухе мелькнула бутылка с зажженным тряпичным фитилем. И тут же сверкнул нож эльфийки. Под звон керамики бутылка разлетелась на осколки, и полыхающая горючая смесь огненным дождем пролилась на первую двойку латников. Тихая улочка превратилась в ад. Перепуганные лошади вставали на дыбы, отказываясь подчиняться всадникам. Заживо горящие воины с нечеловеческим ревом катались по земле в отчаянной попытке сбить пламя. И во все это столпотворение летели новые зажигательные снаряды. Эгель взметнул руку, выпустив вверх и в стороны светящуюся полусферу. При столкновении с ней огнесмесь вспыхнула и прогорела мгновенно. не причинив больше вреда людям. Но хватило и уже причиненного. Живые факелы метались по улице, ударяясь о стены и двери, оставляя горящие метки, разгорающиеся в новые пожары. Стриж зло стиснул зубы, видя, как пустотники один за другим падают на землю, сброшенные испуганными лошадьми. Один из магов попытался сбить пламя мощным порывом ветра в перемешку со снегом, но огнесмесь не поддалась. Второй маг пытался спасти пустотников, которых понесли дико ржущие кони. А вот Эгель доказал, что не зря ест свой хлеб. Спрыгнув с перепуганной лошади, он очередью из знакомых Лехе светящихся шаров разнес мастерскую, На крыше которой засела репликант. Ударная волна посрывала ставни сока на стальных домов на улице, подхватила и поволокла горящие тела, но выжившие люди барона остались невредимы, прикрытые защитным куполом. Оглушенный стриж потряс головой, прогоняя звон в ушах, и огляделся, высматривая Мию и репликанта. Эльфийка почти не пострадала успев нырнуть на обратный скат крыши. А вот репликант ворочился среди обломков, выбираясь из-под черепицы и расщепленных стропил. Барон тоже увидел противника и зловеще ухмыльнулся, готовясь покончить с Аресом. В этот момент Стриж спрыгнул на Эгеля и вонзил костяной клинок в его шею. Демон довольно рычал, пожирая добычу. Леха всем весом навалился на жертву, прижимая дергающееся тело к земле, чтобы оно не сорвалось с клинка. Один из магов бросился было на помощь командиру, но упал с торчащими с глаза ножом эльфийки. Его пустотник дико заорал и принялся кататься по земле, скребя шею с крюченными пальцами. Второй маг, увидев, наконец, откуда летят бутылки, вытянул руку, собираясь атаковать репликанта заклятием, но тоже сполз на земь, хрипя и заливая брусчатку кровью из пробитой шеи. Мия метала ножи с пулеметной скоростью, не зная промаха. Разобравшись с магами, она переключилась на тех из горящих, кто еще подавал признаки жизни, избавляя их от страданий. Не прошло и половины минуты, как от грозного отряда остались лишь трое пустотников. Вернее, двое. Один из несчастных лежал на мостовой, нанизанный на обломок стропил, как бабочка на булавку. Обезумевший конь, вынесший его за пределы защитного купола, агонизировал неподалеку с наполовину снесенной камнем мордой. Свистнул нож Мии, глубоко входя в череп животного и прекращая его мучения. «Твою мать!» — в сердцах выругался стриж, но получился лишь терзающий слух рев. «Первая потеря!» Хотелось думать, что бедолага был из утративших рассудок. «Займись ими!» — жестами приказал спрыгнувшему с крыши репликанту Леха, указывая на выживших пустышек. Сам он все еще не мог вырвать клинок, из практически заледеневшего тела Эгеля. Наконец, демон выпил мага досуха, и пустышка барона с криками покатилась по земле, рвя пальцами вспухающую на затылке магическую печать. Мия следила за ним с волнением на лице, а вот Арес мрачно сплюнул. Вспоминая, как искусственный солдат молча перенес этот процесс, Леха понимал его разочарование. Это не мог быть один из его братьев. На уже притихшего пустотника они внимания не обращали. Тот лежал на брусчатке с равнодушным лицом лоботомированного, без единого проблеска разума в глазах. Но времени горевать не было. Очень скоро кто-то решит проверить, чем закончился столь грандиозный бой, данный бароном. А потому стрижу пора возвращать себе человеческий облик. «Скажи волшебное слово!» Счастливо промурлыкала стоящая на обломках здания Белочка. «Быстро!» — рявкнул Леха и рухнул на мостовую, переживая превращение.